Глава седьмая. Штаб-майор Эстер висела на выступавшей в сторону планеты балки крепления антенны сетевого детектора. Стремительный взлет из командира батальонов в Камбриге немного ошарашивал, но прежний комбриг сидела на крепостной гаупфахте под усиленной охраной королевских гвардейцев, а из всех остальных офицеров она была наиболее опытной. В наушниках шлема зазвучал голос генерала. «Командирам штурмовых групп приготовиться! Через минуту трехсекундное включение поля подавления. За десять секунд громкий отсчет». Штаб-майор нервно перехватилась руками и повернулась, окинув взглядом свою штурмовую группу. Сорок космодесантников висели на балке за ее спиной, как виноградины в грозди. Она перекинула плазмобой на грудь и поправила перевесь со шпагой. В шлемофоне раздался сухой голос генерала, твердо отчитывающий цифры. Когда голос произнес Зеро, в наушниках затрещало, закружилась голова и сдавила уши, как при резком погружении, но всего лишь на несколько мгновений. Майор тронула языком переключатель и хрипло бросила по каналу внутренней связи. «Вперед!» Оттолкнувшись от балки, она развернулась в сторону висящего до сей поры над головой голубого диска планеты и рухнула ногами вниз. Осторожно, чтобы не сбиться с траектории, она задрала голову. Космодесантники висели у нее над головой, а огромный шар крепости быстро уплывал вверх. Майор кинула взгляд по сторонам. Еще пять штурмовых групп висели справа и слева. Это было странное зрелище повисшие в пустоте или слабо смещающиеся друг относительно друга фигурки людей и неподвижные холодные звезды. Голубой диск планеты под ногами и уже медленно уплывающий ввысь шар крепости над головой. Эстер почувствовала, как по коже пробежал холодок и бросила. «Приготовиться!» В ту же секунду под ногами возник хищный силуэт эсминца класса «Триумфан». Они проскочили поле отражения. Эстер захотелось заорать, но она сдержалась. Благодаря работе мощных излучателей, поля крепости, находящиеся на эсминце, теоретически не могли слышать их переговоров. Но лучше бы поберечься. Тем более, что хотя Биус и эсминца пока еще было выведено из строя полем подавления крепости, но ручное управление его батареями оставалось исправным. Так что если их каким-то образом смогли бы засечь, то вполне вероятно было нарваться на заградительный огонь. Их шанс был в том, что люди реагируют гораздо медленнее, чем Биус, а открывать сплошной предупредительный огонь командир эсминца не решилась. Мало ли по какой причине крепость включила поле подавления. В конце концов, это система защиты, а не нападения. И если бы генерал Сантана знала, что эсминец так близко, то давно могла бы разнести корабль на атомы всего одним залпом. Штаб-майор усмехнулась. Капитан перехитрила сама себя. Подобравшись так близко, она затруднила обнаружение и получила возможность перехватывать все разговоры по открытым внутренним сетям. Но когда была раскрыта, потеряла шанс уйти. Вероятнее всего, она планировала нанести внезапный удар в момент массированной атаки кораблей герцога. Если бы это удалось, то вне всякого сомнения крепость была бы захвачена. В это мгновение башмаки с грави-зацепами звякнули об обшивку. Майор выхватила пакет с вышибным зарядом и, дождавшись, когда приземлится вся штурмовая группа, широко переставляя ноги, двинулась в сторону верхней орудийной батареи эсминца. Когда она установила заряд, лейтенант, ее заместительница, возбужденно прислонила шлем к ее шлему, чтобы ни эргоизлучение не просочилось внутрь корабля, и произнесла с оттенком восторга в голосе. «Шесть коррекций на всю группу! Мы на коне!» Эстер досадливо поморщилась, но кивнула. Среди космодесантников существовало что-то вроде негласного, но очень почетного соревнования за то, чтобы при прыжке дать меньше коррекций. В нем выигрывали те группы, чей лидер изначально изберет более правильную траекторию. В этот раз ее группа оказалась самой точной, и это делало ей честь. Но сейчас предстоял настоящий абордаж, и вся эта возня с коррекциями казалась детской игрой. Прозвучал почти неслышный взрыв. Из отверстия ударил поток воздуха, и полетели хлопья замерзшего пара. Первая двойка бросилась внутрь, за ней следующая. Раздалось еще несколько взрывов ощущаемых только по вздрагиванию обшивки под ногами. Штаб-майор окинула взглядом поверхность обшивки. Вся она напоминала дырявую камеру под водой. Из пробитых отверстий били фонтаны мгновенно замерзающего пара. Она переключилась на широкую волну. «Всем штурмовым группам! Здесь сотая! Напоминаю! Корабль вне рабочего режима! Разрешаю использовать плазмобой! Повторяю!» «Разрешаю использовать плазмобои». В одной из соседних дырок что-то тут же полыхнуло. Эстер хмыкнула и нырнула в свою. Коридоры эсминца были тускло освещены аварийными плафонами. Впереди мелькали какие-то тени. Она выхватила шпагу и бросилась вперед. Но у самого угла опомнилась и остановилась. Вот дура, сама же напомнила о плазмобоях, а в драку полезла по привычке со шпагой. Эстер сунула шпагу в ножны и поудобнее перехватила плазмобой. Выскочив из-за угла, она окинула взглядом рубящихся космодесантников и досадливо поморщилась. И ее бойцы и противник были в одинаковых боевых скафандрах. Ну еще бы, ведь они принадлежали к одному и тому же флоту Различить противников можно было только по нашивкам с эмблемой бригады на рукаве скафандра Что при таком освещении было проблематично Она некоторое время пыталась различать цвета нашивок на мелькавших рукавах Но потом плюнула и просто шарахнула из плазмобоя в поток отсека Схватка на мгновение замерла, и штаб-майор, воспользовавшись паузой, заорала на общей волне. «Бросить оружие! Пожгу, Кадамову отцу!» Противники некоторое время ошарашенно разглядывали ее. Потом кто-то первым швырнул на пол шпагу. То же самое нехотя сделали и другие. Эстер перевела дух и кивнула своим подчиненным. «Вперед, к рубке!" Когда они отошли достаточно далеко от оставленных под конвоем пленников, майор зло бросило на канале штурмовой группы. «Вы чего это вздумали шпагами махать? Корабль не в рабочем режиме». Космодесантники смущенно переглянулись. В их кровь и плоть уже въелось, что абордаж — это прежде всего рукопашное. Кому придет в голову использовать лучевое или плазменное оружие, когда корабль в рабочем режиме? Силовой скелет тотчас же выйдет из строя, и все находящиеся в радиусе смешения будут мгновенно раздавлены перегрузкой, вызванной смещением силового каркаса. Но сейчас эсминец просто висел в состоянии свободного падения, работали только установки искусственной гравитации и излучатели поля отражения, и именно поэтому у каждого бойца на плече висел штабный плазмобой. Штаб-майор ругнулась про себя. «Ну, бестолочь!» Пыталась рассмотреть нашивки, в то время как своих можно было определить по плазмобоям за спиной. Впереди полыхнуло. Кто-то выстрелил из плазмобоя. Штаб-майор огляделась. Еще два поворота, и вот она, боевая рубка. В рубке все уже было кончено. У командного кресла валялся обезглавленный труп с оплавленной горловиной скафандра. Командир второго батальона кивнула на тело. «Капитан!» «Смелая тетка, но глупая!» Пошла на плазмобой с обнаженной шпагой. Штаб-майор сухо кивнула и переключилась на внешний канал. «Докладывает сотая, цель взята!» В наушниках раздался голос генерала. «Семь тринадцать, подтверждаю! Приготовьтесь к приему швартовочной команды!» «Есть генерал!» ответила штаб-майор и ошеломленно посмотрела на часы. С момента, как она оттолкнулась подошвами десантных сапог от балки и крепления, прошло чуть менее семи минут. Терра была возмущена. Ее не только не разбудили к моменту атаки эсминца, она вообще проспала все самое интересное. Когда до выхода курьера из зоны поражения крепости оставалось менее двух часов... Корабли герцога выдвинулись к крепости, скрываясь за изгибом планеты. Именно в этот момент генерал и дала сигнал атаки на эсминец, с началом абордажа плотно закрыв его мощным полем крепости, так что с эсминца не могло вырваться даже малейшего писка. Когда тот был захвачен, она рассеянным залпом вспомогательной батареи, обращенной к планете, сымитировала орудийную атаку эсминца. Корабли «Корсавен» немедленно устремились вперед. Генерал подпустил их на дистанцию действия кинетических пушек, стреляющих четырехтонными стальными ядрами. Эта тяжелая артиллерия действовала только на коротких дистанциях, не более четырех тысяч миль, но ядра насквозь прошивали любое силовое поле, только теряя часть массы, в зависимости от его мощности. Удар был силен. Из 17 атаковавших кораблей пять были превращены в оплавленные груды металла, три дрейфовали, потеряв ход, окруженные облаками пара, а остальные с трудом вырвались. Кроме того, с границы зоны поражения на перехват движущемуся курьеру рванули два фрегата, и генерал после того, как была отбита атака на крепость, хорошо припечатала и им. Атера все это время спала. Дверь поползла в сторону, и в апартаменты принцессы шагнула наставница. Девочка обиженно поджала губки и отвернулась. Наставница усмехнулась. Их мужественная предводительница по-прежнему оставалась маленькой девочкой с очень любопытным носиком. «Ну, — Ну-ну, девочка моя, не обижайся. — Да, я из-за тебя пропустила самое интересное. Она раздраженно дернула плечиком. — Уходи, я на тебя сержусь. Галият покачала головой, И делано сокрушенно вздохнула. — Что ж, ухожу. А я торопилась, думала, показать тебе запись боя, но... Терра взвизгнула и повисла у нее на рукаве. — Где, Галияд, где? Покажи мне! Наставница расхохоталась. Когда она наконец смогла перевести дух, девочка стояла рядом и морщила носик. — Ах ты, ты все специально подстроила, я знаю! Галияд кивнула. — Ну, так мне уходить? Лера рассмеялась. «Нет уж, после того, как ты меня так провела, я требую немедленной расплаты». Наставница кивнула и подошла к консоли. Когда на экране возникли первые кадры, девочка уютно устроилась на кровати и больше не отрывала глаз от экрана. Корсавен была вне себя. Затея с эсминцем провалилась. Более того, провалилась в последний момент. Они потеряли два десантных плашкоута, оба эсминца и четыре самых быстроходных корвета. Теперь, даже после того, как она сняла корабли с блокады Деры и Униры, для новой атаки сил все равно не хватит. К тому же, разгром неблагоприятно отразился на ее престиже. Очень многие из перов, которых она надеялась вот-вот склонить на свою сторону, дали понять, что пока воздержатся, а в стане ее противников царило ликование. Пассаж графа Эльмейды насчет охраны мужских кольсон повторялся на все лады. «Все верно, никто не пойдет за проигравшей, поддержать могут только победительницу». Герцог не выдержала и шарахнула кулаком по столу. Проклятие! Она проиграла и кому? Престарелому, гарнизонному вояке и сопливой девчонке со сворой паркетных солдатиков из королевской гвардии. Правда, у нее еще оставался сюрприз для этой маленькой сучки и ее прихлебателей. Но его она рассчитывала выкинуть как козырный туз перед остатками эскадры, когда те попытаются приблизиться к тронному миру. Сейчас, однако, все шло к тому, что очень скоро ей понадобятся все имеющиеся козыри. Она стиснула кулаки. Боже, как ей не хватало Агриппы. Комодор Даннер, ставшая ее правой рукой, была хорошим исполнителем и преданным вассалом, но ей не хватало изворотливости. Корсавен скрипнула зубами. гриппа самодовольная, честолюбивая тварь! Как она посмела погибнуть в тот момент, когда была так ей нужна!» В дверь тихонько постучали. «Да». Левая створка приоткрылась, и в проеме показалась голова Гармады. «Ваше Величество, к вам комодор Даннер!» Корсавен с трудом подавила раздражение. «Давай!» Коммодор возникла на пороге, прямо-таки излучая невероятное усердие. Она отдала честь, подошла к столу и остановилась, громко щелкнув каблуками. — Что у тебя? — сообщение с форпоста второго коридора. Герцог бросила на нее раздраженный взгляд. — Ну что там еще? Массовые роды в гарнизоне? — Никак нет. Коммодор зашелестела бумагами. Вот, взгляните, первое сообщение отправлено девять часов назад, на широкой волне. Они докладывают, что засекли флот из сорока вымпелов. Герцог фыркнула. Тоже мне флот, эскадра. Потом поморщилась. При нынешнем положении дел и такого флота достаточно, чтобы волю попиратствовать на беззащитных планетах. Ведь не каждая же прикрыта орбитальной крепостью. Она вздохнула. Ладно, продолжай все пожала плечами командор с тех пор идут стандартные доклады что все спокойно а на запросы командующий форпостом не отвечает ну и какого адама ты меня беспокоишь с этой ерундой какое мне дело до галлюцинации командующий форпостом но вы же приказали докладывать обо всем подозрительном растерянно пробормотала командор герцог взвыла проклятая гриппа! «Меня интересует только то, что связано с этой мерзкой соплячкой, ясно? Она все остальное, если оно, конечно, не несет непосредственной угрозы, мне начхать!» Она окинула Комодора презрительным взглядом. «Ладно, готовься, пора отправляться за нашим козырем». Пшла. Комодор суетливо дернула рукой, решив отдать честь, но тут же передумала и, путаясь в руках и ногах, рысью поспешила к двери. Сорвав раздражение, герцог почувствовала, что немного успокоилась. Но чтобы совсем прийти в норму, требовалось что-то более существенное. Она встала, подошла к старинному ореховому бюро, открыв скрипучую крышку, извлекла бутылку с варевом матушки Нефред. нацедила на два пальца, подняла стакан и залпом выпила. «Стало почти совсем хорошо». Герцог бросила тоскливый взгляд на бутыль, но на сегодня оставалось еще много работы. Она засунула бутыль обратно и вернулась к столу. Тера была счастлива. У Марка вернулась. Воспользовавшись мощной поддержкой крепости, курьер сумел прорваться за поле отражения и передать информацию Ноуниру. Там действительно было много сторонников бывшей королевы, которые с восторгом восприняли известие, что юная наследница жива и обладает королевскими регалиями. Правда, сами они помочь ничем не могли. У Нира не имела на своей поверхности ни войск, ни боевых кораблей, а местные лорды, до появления корабля уверенные, что герцог осталась единственной представительницей королевской фамилии, В отличие от пэров Тронного Мира, даже не начали собирать отряды. Но как бы то ни было, призыв к флоту ушел по назначению. Все понимали, что это невероятная удача. Корабли-перехватчики были серьезно повреждены огнем мортирных батарей крепости Мэй, а командующая гарнизоном орбитальной крепости, прикрывавшей Униру, После ухода с орбиты кораблей второй легкой эскадры, срочно отозванных герцогом к тронному миру, сочла для себя наилучшим выходом проигнорировать появление курьера, и мортиры крепости остались немы. Девочка узнала все это из рассказа самой Умарки, которая сразу по прибытии явилась к ней с докладом, и сейчас должно было состояться совещание, на котором следовало решить, что делать дальше». Заняв свое место во главе стола и окинув взглядом присутствующих, девочка отметила, что все выглядели гораздо веселее. Первый, как обычно, взяла слово генерал Сантана. «Ваше Величество, искренне рада сообщить, что в настоящее время наши силы увеличились на три корабля. Кроме курьера, у нас теперь есть эсминец и два фрегата. Все корабли к исходу недели будут полностью отремонтированы». «У нас оказалось достаточно модульных элементов и запасных частей, чтобы привести их в порядок». Несмотря на то, что для большинства присутствующих это не было новостью, все возбужденно заговорили. Потом раздался голос маркиза Амальи. «А как с экипажами?» Генерал пожал плечами. «Подбираем. Конечно, нам негде взять крепкий слаженный экипаж, но...» «Среди гарнизона и прибывших гвардейцев есть немало специалистов, так что двигаться и стрелять корабли будут, а отпускать их далеко от крепости никто не собирается. Будем использовать их в качестве канонерок и для прикрытия атакаторов во время отхода после торпедной атаки». Маркиз кивнула. «А что слышно с планеты?» — подала голос наставница. Генерал расплылась в улыбке. «Пэра наперебой выражает свое почтение правительнице». «Многие готовы прибыть в крепость и грудью защищать свою повелительницу». Глият задумчиво покачала головой. «Не слишком ли они торопятся? Я что-то не верю, чтобы герцог так просто и бездарно проиграла. У нее явно есть что-то в запасе». Тут Тера подалась вперед. «Генерал, скажите, а мы можем выйти на кого-нибудь на поверхности, кто мог бы иметь доступ к сети главных ретрансляторов тронного мира?» Генерал задумалась. Потом вызвала на встроенный в подлокотник дисплей несколько файлов, быстро просмотрев их, кивнула. «Да, Ваше Величество, я думаю, сейчас уже можно это сделать». «Но зачем?» Каналы новостей уже передали информацию о том, что вы живы и что герцог потерпела поражение у крепости Мэй». Девочка улыбнулась. «Моя противница уже имела возможность несколько раз обратиться к моему народу. Теперь моя очередь. К тому же, думаю, стоит обнародовать еще одну новость». И она кивнула на сейф в углу зала совещаний, в котором были заперты королевские регалии. Собравшиеся согласно закивали. Кто обладал королевскими регалиями, тот в глазах большинства простого народа и был истинным правителем. Генерал довольно расхохоталась. «Что ж, Ваше Величество, это будет пренеприятным сюрпризом для герцога». В этот момент на консоли генерала вспыхнул знак предупреждения, потом побежали строчки сообщения. Генерал нахмурилась, протянула руку, чтобы отключить консоль, но вдруг подобралась и уставилась в появляющийся на экране текст. «Все замерли. Происходило что-то серьезное». Генерал прочитала сообщение до конца, потом просмотрела еще раз и повернула к Терри лицо, покрытое бисеринками пота. «Ваше Величество, сообщение с форпоста второго пути». В свободное пространство королевства вошла из кадра численностью около сорока вымпелов. Корабли движутся в сторону тронного мира. В зале повисла тишина. Потом девочка спокойно произнесла: «Что ж, череда удач никогда не бывает непрерывной. Если герцогу каким-то образом удалось найти на окраинах союзников, способных прислать ей на помощь столь серьезную силу, то нам остается только одно — держаться до конца» и погибнуть не уронив чести. Она помолчала, потом спросила, как скоро они будут у тронного мира. Генерал быстро произвела расчет. На стандартной скорости через 10 дней маркиз Амалия пробормотала, так же, как и флот, если он уже двинулся. Терра поднялась со своего места и, окинув всех спокойным взглядом, приказала. Генерал, «Я хочу, чтобы через неделю крепость Мэй была подготовлена к самоуничтожению». С этими словами она вышла из залы. Когда девочка вошла в свою спальню, выдержка покинула ее, и она, упав на кровать, разрыдалась. Неужели все, что она вынесла, было напрасно?